Глава 13. Свечение закончилось к вечеру. Опустел райцентр, разъехались люди кто куда: в горы, к атарам истадам, на фермы, в айылы и сёла. Уезжал-то Набай вместе с другими в грузовике через Александровский подъём, через степное плато. Темно было уже, ветер пробирал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 думал Танабай, закутываясь поплотнее в тулуп. Холодно было. Ветер. До дома ещё далеко. Что-то там его ждёт. Чаро поехал на иноходце. Ехал он один, не стал дожидаться попутчиков. Домой хотелось быстрее, сердце побаливало. Пустил коня своим ходом, тот настоялся за день. и шёл теперь размашистый, прочный иноходю. Печатал копыта по вечерней дороге, как заведённая машина. И всего прежнего осталось у него лишь одна страсть к бегу. Всё другое давно уже умерло в нём. Умертвили, чтобы знал он только седло и дорогу. В беге Гульсары жил. Бежал добросовестно, неутомимо, точно бы мог догнать то, что было отнято людьми. бежал и никого не настигал. На ветру в дороге чаро немного полегчало. Отошла боль в сердце. Совещанием в целом он был доволен. Очень понравилось выступление секретаря обкома, о котором он много слышал, но видел его впервые. И всё же не совсем по себе было по торгу. Коробило душу. Ведь он-то набают добра желал.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 Как душе твоей угодно, наломал бы дров, отвечать ещё пришлось бы. Как вы воспитываете членов своей организации? Что за дисциплина? Что за распущенность? Эх, то на байт, то на байт.